Вскоре белосвет сменился синим. Возвращение в сознание напоминало пробуждение от сна. В парализованной балаконечности вернулись кровь и ощущения. И стало ясно, что они тунут. Ссоры Широ и Дзуна Инны, и даже жрицы барахтались в волнах посреди моря. Острый запах соли щекотал им носы. Не успели они запаниковать, как в головах у всех возникла одна и та же картинка. Так же, как у всего есть начало и конец. Что-то слепить над засверкало, невыразительный голос со стороны размеренно продолжал. В жизни есть как встречи, так и расставания...» «А получше времени, чтобы пустить заставку, найти не могли?» Зло крикнул Сура, отчаянно попытавшись удержать лицо над водой. «Где вы видели токи мема, начинающиеся с утопания?» «Это что же, где начало, там и конец, и никакого тебе дает Сима?» Впрочем, пульс у всех и правда участился, в полном согласии с названием игры. Но Сура-то надеялась, что игра вызовет любовный трепет сердца, а не тахикардию перед лицом смертельной опасности». «Эээ, извините, образы из вашего разума и разума королевы перемешались, нам понадобится чуть больше времени, чтобы все выглядело как надо, подождите немножко!» Если подумать, логика в словах Прэм была, пусть Сура и его друзья удалось попасть в сон королевы, вряд ли в этом мире кто-нибудь понимал, что такое симулятор свиданий. Соответственно, нужно было как-то объединить то, что представил себе Сура, и то, что представила спящая королева. «Братец, Бульбуль, прощай!» Произнесла Широ, и с безмятежной улыбкой прикрыла глаза. Сора тревожно крикнул. "Прем! Сеструля тут уже на тот свет собирается! Давай живее!» «Так, заклинание закончено, ситуация сформирована! Проецирую!» В следующий миг они перестали тонуть, словно кто-то просто перелистнул страницу. Место действия переместилось с морской поверхности на дно, хотя всякие ненужные детали, вроде необходимости дышать, были опущены. Образ мира внутри сна постепенно врастал подробностями. Словно кто-то по одной выкладывал на стол игральные карты. Сора пришел в себя, услышав оклик Джибрил. «Хозяин, мы целы?» Он понял, что под ногами у него земля. Сорок глубоко вздохнул, хоть и неясно было, как ему удалось сделать это в голубовато светящейся толще воды, и утерся албопот, тоже непонятно откуда там взявшийся. Это было опасно. Он приподнял дрожащий от страха Шира и недовольно проворчал: «Давайте вы свой сценарий с плохими концовками, на самом старте игры будете где-нибудь в другом месте отыгрывать!» «И все-таки я ненавижу море!» Пробормотала Шира. «Это море посмело угрожать жизням хозяев, и я его уничтожу!» Заявила Джибрил. Или лишь Стеф единственная из тех, сохранившаяся самообладание, заметила. «А по-моему, вам просто стоит научиться плавать!» Однако Звервольфа во главе со жрицей неожиданно встали на сторону Крылатой. «Истина так! Зачем вообще это море? Кто придумал эту странную лужу?» «Но я же свое согласие за Джибрил. Ничего не имею против того, чтобы море испарили!» Едва попав в игру, все участники уже отчаянно ругали увиденным в попытке вернуть себе самоладание. Перед глазами ссоры Шира, Стэф Джибрилл, Жрицы Ины и Ины постепенно возникали, так сказать, декорации игры. Несмотря на то, что они стояли на дне моря, над головами у них виднелось синее небо, и по нему плыли облака, прямо по морской поверхности. Морское дно, до этого испечненное скалами короловыми рифами, выровнялось, и неподалеку выросло здание школы. Рыбы, стайками плавающие вокруг, превратились в разгуливающих по ней безмятежных учащихся НПС. Морская школа была построена, конечно, в причудливом, океандийском архитектурном стиле. «Больше всего меня удивляет, что Ее Величество вообще знает, что такое школа. Наверное, в книжке какой-нибудь вычитала», — пробормотала Прэм, который тоже загрузил Сен. Помог упростительный взгляд ссоры, она с усталой улыбкой пояснила. «В океандии же нет школ! Думаете, им есть чем учиться?» Окружающая обстановка закончила формироваться, и теперь пришел очередь загружаться изменением, несенным Сорой. «Во-первых...» Перед глазами у всех возникли разнообразные колонки. «Ой, это еще что такое?» Озадаченно спросил Степп. Она попыталась коснуться их, но рука ее просто прошла сквозь воздух. «Интерфейс!» Ответил ей Сура. «Устройство команд. То, что появилось в воздухе, выглядело точь-точь, как интерфейс управления в игре Токимема, который как раз и представил себе Сура. «Если вы даже этого создать можете, то могли бы и не макать нас в море!» Недовольно пробурчал он. Оно создается только для игроков. У нас были трудности с тем, чтобы соединить ваш образ и образ ее величества. И вообще, откуда у вас такая идея? Прям бы взял Впервые встречаю подобное. Удивление Прэм, не знавшись, что Сора и Ширы из другого мира, было вполне закономерным. Но Сора проигнорировал ее вопрос, спросив вместо этого другом: То есть поменять то, что видят игроки, сравнительно легко, да? Ну да, заклинание еще не сформировано до конца, так что вы можете представить себе что-нибудь еще. Ответила Прэм и добавила... «Но внешность, возраст и пол сменить не получится, имейте в виду. «Логично, ведь королева погрузилась в сон, желая встретить прекрасного принца. Если она увидит, что в реальной жизни ее избранник совсем не таков, каким выглядел во сне, наверняка решит впасть в пячку снова». «Ну это ничего», — подумал Сура. «У него была кое-какая задумка. А имя можно сменить? Я хочу поменять свое. На Канами Ман». «Братец, стартовать с Канами Кодом? Чит!» Неодобрительно покосилась на Суру сестра. Но тот лишь с довольным видом поднял палец вверх. Официальные секреты в рамках правил. Да и к тому же, когда его используешь, чуть что, и сразу невроз обеспечен. Пропускаешь весь первый год и все события. Так что недостатки у него тоже есть. Тогда я поменяю на... На Мопа. Эй, извините, о чем вы вообще говорите? Пока Сора и Широ спорили, внешний вид тоже превратился в соответствии с тем, что представил Сура. Он добавил к своей привычной футболке с надписью «Я люблю людей» «Школьный блейзер». «Хм, не очень удобная одежда». Пробормотал стоявший рядом с Сурой накачанный старик 98 лет, тоже облаченную в мужскую школьную форму. «Мускулы, проступающие сквозь блейзер? Это будет сниться мне в кошмарах». Бортнул Сура. Он вспомнил, что можно отличить от этого адского зрелища с помощью райского, то есть повернуться в сторону девушек. Стоявший рядом с ней Широ тоже была в школьной форме, только не в привычной для нее черной, а в пестрой. Ее матроска получилась несколько более откровенной, чем хотелось бы Сори. Похоже это было влияние в королевы. В таких же как у Широ матросках щеголяли Идзуна, Джебрил и Жрица. «Жрица в матроске? Неплохо, конечно, но...» «Недоволен чем-то», — поинтересовала Жрица, отбросив назад свою пушную копну золотистых волос. Два ее хвоста качнулись, и приподнявшаяся юбка открыла розовые бедра. «Напомни-ка, Жрица, а годиков тебе сколько?» «А что, спрашивать у девки возраст невежливо тебя не учили?» «Ну да, на Восточный Союз ведь ты создала, правильно?» Жрица невольно вздрогнула. «И говорил, что занимаешься этим, сколько себя помнишь?» «Нет, за него семь, она себя уже помнит, а Восточный Союз развивается уже 50 лет. То есть даже если не считать то время, которое у тебя ушло на создание Союза, тебе уже как минимум 50 во...» «Хочешь я кое-чего интересного тебе скажу, обезьяна, лысая?» «Звервольфы, в особенности кровеборцы, стареют медленно!» Смелейшей улыбкой перебила жрица рассуждения Соры, которые вообще-то были довольно здравыми. Не переставая ослепительно улыбаться, она нежно-нежно сказала ему «Только попробуй назвать меня старой, слышишь?» <связь> я тебе тоже скажу кое-что интересное, жрица!» Ничуть не испугавшись, парил Ролл Сора. «Главное — это внешность. Поведением ты, конечно, сходишь на взрослую и мудрую, но на вид у не двадцати. А реальный возраст — это так, формальность. Уиманить это в порядке вещей». «В порядке вещей — это только у тебя в голове!» — съязвила Стеф, но Сор не обратил на нее внимания и указал пальцем куда-то в сторону. «Кое-кому у нас тут вообще за 6.000. тысяч, так что стесняться нечего». «Если точно, мне 6307 лет хозяин!» — слыбку уточнила Джабрил. Она с интересом разгадывала свою форму. Торчащие спины крылья задирали её блузку, и из-под неё выглядывал голый пупок. Тут в разговор вклинилась Стеф. «Можно один вопрос?» «Чего тебе, Стеф?» «Почему я в мужской форме, как ты иина?» «И правда, в то время как наши и Джебрилл живицы яйцами были женские матроски, Стеф была одета в точно такой же блейзер, что и стора сына. Это очень хороший вопрос». Глубокомыслено кивнул стора и изрёк. «Как говорится, хочешь попасть в генерала, стреляй в лошадь». «Чего?» Все непонимающие стоялись на Сору, а тот начал рассуждать самым серьезным видом. «Для начала есть две причины тому, почему я не одел нас всех мужскую форму», сказал он и отопырил один палец. «Первое. Если мы хотим пройти игру, то нам понадобится помощь подружке, то есть девочке. Уже «Ужас порога такая подлянка...» Покосившись на него, выразил всеобщее мнение жрица. Ссора пропустил замечания мимо ушей и отопарил второй палец. «Вторая. На случай ловушки в стиле, мужики ее вообще не интересуют. «Мы же говорили вам, что королеве нужен мужчина репродуктивного возраста!» Заметила Прэ. «Нет причин принимать эти слова за чистую монету!» Отрезал ссор и продолжил. «Стеф мы нарядили парнем, потому что она коммуникабельная и может стать добытчиком информации!» «Нет причин принимать эти слова за чистую монету!» Отрезал ссор и продолжил. «Стеф мы нарядили парнем, потому что она коммуникабельная и может стать добытчиком информации!» Впрочем, учитывая политический опыт «жрицы», можно было назначить на эту роль ее Но интуица подсказала Соре, что заводить друзей у Стеф получается лучше. Нужен был кто-нибудь общительный, кто разузнал бы для нас полезные сведения, вроде Йошо. Правда? Соро вновь вернулся к Стефу и тяжело вздохнул. Получилось скорее Дюин. «А? Ничего не поняла!» Склонила бы голову Стеф. Точнее, голову склонила ржеволосый ищечный юноша с точенным лицом. Он выглядел приветливо, даже невинно, но в то же время интеллигентно и решительно. Взгляд его светился радуше, но в нем угадывалась твердая сила воли, и если присмотреться в самой глубине глаз, можно было заметить нежность и терпеливость. Короче говоря, Стеф получился очень смазливый... гаденыш, с точки зрения Софуба, которому Соро испытывал рациональное желание врезать. «Так кто такая Эдзиин?» «Э, старый мем, проехали». «Слушайте, а может тогда Стеф и попросим ее охмурить, а не деда?» «А? Ну нет, мне не получится охмурить девушку. К тому же у меня есть кое-что...» «О! Заклинание наконец наложено полностью!» «Хм! Что ж, мы повторно проигрываем заставку и запускаем в сознание королевы!» Объявила Прэм. В воздухе возник огромный экран. На нем начали крутить бездарно смонтированный вступительный ролик под веселый сундтрек. Затем на фоне здания школы интерьеров классных комнат возник текст аннотации, как в игре. После этого картинка со зданием школы сменилась на изображение школьного двора где рос огромный алый коралл, раскинувший свои отроски во все стороны. Зазвучал голос диктора. «Морская школа сияния! Ходят легенды, что те, кто признаются друг другу в любви под сенью легендарного коралла, будут вместе вечно!» Столь избитая заставка заставила Суру закатить глаза и сдать стон. «Нет, я еще понимаю, если бы речь шла о дереве! Но легендарный коралл...» Признание в любви под старым деревом — это классика. Перезвон колоколов и холм светующей сакурой. Ну, тоже можно понять. Но вот под синий легендарного коралла это с точки зрения Соры был явный перебор. Ну, что поделаешь? Где найдешь дерево на дне моря? И кстати, вблизи Кораллы выглядит довольно некрасиво, подумал Сора. А вступительный ролик тем временем продолжался. Скучная предыстория, к счастье быстро закончилась. Заиграла музыка, похожая на какую-то попсу. Фон прозовел, и под легендарным кораллом возникло изображение русалки с длинными голубыми волосами. Это была королева. Одетая в школьную матроску, Лайла безмолвно плавала, словно танцуя под гигантским красным кораллом. Потоки воды шевелили яркую школьную форму, подчеркивая соблазнительную фигуру королевы. А хишучий хвост, выглядывающий из-под короткой юбки, маняще поблескивал, двигаясь в воде. С нежностью глядя вдаль, она протянула вперед руки, словно видя перед собой кого-то. И запела. Услышав ее голос, все разом застыли. «Ух!» — вырвалось у Степ. «Надо же, надо же, она не только красавица!» «У нее голос прекрасный!» Прокомментировала Ина. Королева Сирен была способна влюблять себя одной только внешностью, но голос ей вызывал прямо-таки парализующую эйфорию. Но не усоры и Шира. Эти двое пялись в экран без особого восторга. Да, я даже начинаю немного сомневаться в наших с тобой вкусах. Голос в самом деле был удивительным, но песня, видеоряд, поза королевы выражения лица не особенно сочетались друг с другом. Да и вообще... На обладательнице таких соблазнительных форм, школьная форма, смотрелась довольно странно. По правде сказать, королева напомнила ссоре женщин, которым уже за тридцатник, но они все еще пытаются одеваться как подростки. О вкусах, конечно, не спорят, но нам это еще предстоит пройти. Вздохнул он без капли энтузиазма.